Этой ночью Ран даже не подошел к нашей кровати. Он стоял рядом с открытым окном и все время о чем-то думал. Я тоже не могла заснуть, пыталась себя убедить в том, что, возможно, инстинкты оборотня просто обманывали его. Но, с другой стороны, понимала, что Тысячелетний не ошибается. Его инстинкты не врут. И если бы все не было бы так серьезно, Ранд не стал бы даже заводить этот разговор про ощущение измены. Я много думала и прокручивала в голове воспоминания. Почему-то было жутко горько, но от этой горечи сознание плыло, и в этом огне закалялось словно сталь, приближалось что-то плохое. Или оно сожрет нас, или мы его уничтожим.